Глава 31. В подвешенном состоянии. Бомбей, февраль 1921 года. Резиденция хопсон джонсов бодро возгласила Элис после второго гудка. «Это Первин. Согласна сегодня поработать? Еще бы! Я все утро глазела на телефон в надежде, что ты позвонишь». «Первин даже не удивилась тому, что прилив энергии, разбудивший ее утром, достиг и Малабарского холма. Ты просто не представляешь, что я узнала от отца за последние полчаса». Все фрагменты постепенно встают на свои места. «Да. Давай обязательно сложим головоломку, которую начали собирать вчера у тебя дома. Там тысячи фрагментов, да?» Голос подруги звучал преувеличенно бодро, и первин поняла, что телефонная линия советника наверняка прослушивается. «Я хотела показать тебе висячие сады. А если станет слишком жарко, вернемся сюда и закончим с головоломкой. И я заеду за тобой в кросле. Нет, ничего в этом нет неудобного. У мамы какие-то общие дела оследил Лоид, и она явно не против покатать приятельницу в серебристом призраке. Элис приехала сразу после девяти, в элегантном синем автомобиле. Пока Первин садилась, несколько соседских мальчишек помахали рослой светловолосой гости. Первин забежала к Камеле и сказала, что хочет до полуденной жары показать Элис висячие сады. Отличная мысль. Только как бы она не обгорела? «Возьмите парасоль», — посоветовала Камелия. Первин не хотела говорить матери, что поедет в бунгало на Малабарском холме. Хотя Джи и дал согласие, мама будет сильно волноваться. Поскольку шофёр Хобсон-Джонсов Серджит прекрасно знал английский, Первин решила ничего в машине не обсуждать. Попросила остановиться возле висячих садов. Там две подруги убрели подальше от многочисленных мем -сагиб, которые болтали между собой, пока Айи возили в колясках их младенцев. Девушки шагали по дорожкам, обсаженным розами и фигурно подстриженными деревьями. В дальнем конце парка стояла каменная стена, за которой начинался крутой обрыв. Оказавшись здесь, Первин рассказала подруге о близких отношениях между Сакиной и Файсалом Мукре, а заодно и о своем желании осмотреть тайный проход. Глаза Элис возбужденно блеснули. «А как нам это осуществить? Думаешь, они сами нас туда пустят?» Первин покачала головой ты проведешь отвлекающий маневр. Допустим, постучишь в Зинану и представишься английской гувернанткой. Даже если тебе откажут, постарайся затянуть разговор. Они люди воспитанные и не рискнут услать прочь англичанку. «А где будешь ты?» — спросила Элис, когда они повернули назад к машине. «Я зайду с другой половины дома и проникну в проход из комнаты мистера Фарида. Или, скажем так, из логова Мукри», добавила она, поморщившись. «Но ведь там полиция», — напомнила Элис, выходя из ворот сада на улицу. «Не уверена». Махсен вернулся на свой пост. «В любом случае, даже если полиция на месте, им мы скажем, что ты пришла с визитом, а они решат, что тебя послала твоя мама. А насчет меня они уже в курсе, что я семейный поверенный и имею все основания находиться в доме». У ограды бунгало молодой человек с блокнотом перепирался с констеблем, охранявшим ворота. Первин догадалась, что молодой человек ⁇ репортер. Пытаясь не встречаться с ним глазами, она заговорила через окно машины с дежурным. Вы из Малабарского участка? Вежливо спросила Первин на Маратхи. Спасибо, что вы здесь. Я, мисс Мистрия, семейный поверенный. Привела детям гувернантку. Вы были у нас в участке, вспомнил констебль Кивая. Инспектор и младший инспектор приедут попозже. Рада это слышать. И еще раз вас благодарю, сказала Первин. Кто вы такая? Что здесь происходит?» — выкрикнул репортер, когда констебль запустил автомобиль на территорию. «Считай, нам обеим повезло», — пробормотала Элис, когда они вышли из машины. «Есть какие новые соображения по поводу нашего плана?» Первин посмотрел на Серджита, тому приказали ждать у въездной арки, неподалеку от входа в Зинану. Он уже развернул газету и приготовился к долгому простою. «Давай действовать, как решили. Разделяй и властвуй». Ты постучишь в двери Зинаны и предложишь дать девочкам бесплатный урок английского. Жаль, что Амина нет на месте. Она бы сразу ухватилась за возможность с тобой поговорить. Я проверю, на месте ли Махсен, а потом отправлюсь искать проход. план дома у тебя с собой?» — уточнила Элис. «Да, в сумке. Но расположение комнат я более или менее заучила. Тогда отдашь его мне. Я положу в сумочку. Я-то совсем не знаю, как устроена эта бунгало». Первин передала бумаги Элис. Встретимся в машине, когда обе закончим. Когда они расстались, Первин первым делом зашла в домик в саду. Махсен лежал на койке. На нем были только жилет и пижамные штаны. Он крепко спал. Рядом с койкой сидел Зейд и с обожанием смотрел на отца. Когда Первин подошла, Зейд вскочил, подбежал и обнял ее. Вы его спасли. Спасибо вам, Мемсагип. Первин, улыбнувшись, поправила. «Выпустили его полицейские, а не я. Но я очень за вас рада». Их разговоры разбудили Махсена. Он поднял накрытую одеялом голову, заворчал, веля детям не шуметь. Потом обернулся, увидел первин. Вместо ожидаемой улыбки на лице его отразилось изумление. «Вы...» «Доброе утро, Махсен», — любезно поздоровалась первин. «Вас давно отпустили?» Через несколько часов после телефонного звонка Сакини Бегум, который они мне разрешили сделать, она их во всем убедила. Трудно было предположить, что она беседует с человеком, который ее похитил. Первин произнесла, тщательно подбирая слова. Как обстановка в доме? Бегум хотят, чтобы вы здесь остались. Разумеется, он глянул на нее с легким вызовом. Я ничего плохого не сделал. Я отдыхаю, потому что у ворот полиция. Они гоняют репортеров». Полицейские, видимо, очень не хотели разглашать, что прежнего подозреваемого они выпустили, а нового так и не нашли. Первин выразил надежду, что Махсен скоро вернется на свой пост. Чувствуя, что он следит за ней глазами, она зашагала ко входу на главную половину дома. Дверь была заперта. На стук никто не ответил. Это могло означать одно — Все полицейские собрались рядом с Зинаной. Придется Элис как-то с ними разбираться. Первин прокралась вдоль стены и, наконец, увидела боковую дверь, которую запомнила по чертежам. Ею пользуются слуги, догадалась она, увидев рядом пару маленьких грубых сандалий. Дверь была не заперта. За коротким проходом оказалась просторная элегантная приёмная, в которой она уже бывала раньше. Теперь, однако, Первин хорошо понимала, что ее могут услышать и увидеть сквозь ажурную мраморную стену. Не сводя глаз с перегородки Джали, Первин скинула сандалии, но ставить на стойку для обуви не стала. Вместо этого запихала под стул. Поднимаясь на цыпочках по лестнице, она по ходу дела придумывала, как станет оправдываться, если заметят Зейта или Фатима. Скажет, что идет в кабинет наверху ей нужны документы, связанные с наследством. Детям не обязательно знать, что она ищет улики, связанные со смертью мистера Мукри, пока она не убедится в справедливости своих подозрений. А если то, что она сейчас думает, верно, детей ничего хорошего не ждет. Да, Джамши Джи сказал ей, что Махсены выпустили, но она тогда не поняла, что случилось это еще за несколько часов до ее похищения. У всех вдов был адрес мистери Хаоса на визитных карточках, которые она им раздала. Они могли послать Махсена с ней разобраться. Махсен хорошо знает устройство порта. Розия как-то раз упомянула, что до того, как его взяли в дом, Махсен работал в доках, грузил товар с текстильных фабрик. Наверняка это знала Исакина. Махсен интересовался ювелирами. Возможно, не потому, что собрался что-то купить. Сакина могла пообещать ему часть денег от продажи своих драгоценностей. Первин ахнула про себя, подумав, какие немыслимые блага могли посулить привратнику, выполнявшему поручение по хозяйству. Но как мог состояться такой разговор между женщиной, соблюдающей уединение, и мужчиной-слугой? Сакина как-то раз упомянула, что по утрам ухаживает за цветами в саду. Луч полуденного солнца пересек бывшую спальню Амара Фарида, в ней стало светлее. Первин была уверена, что мистер Фарид держал ключ от запертой двери у себя в комнате. Первым делом она осмотрела стол, но там оказались только деньги и документы. Открыла двустворчатую дверь Альмиры из красного дерева. Осторожно принялась перебирать стопки мужских рубашек, пижамных штанов, пиджаков ширвани. Все они были из хлопка среднего качества — Такие впору носить работнику, не владельцу. Среди прочего оказался один-единственный европейский костюм из серой хлопчатобумажной ткани с биркой рядового бомбейского портного. От костюма слегка пахло, как будто его убрали в шкаф, не выстеров. Пыли на одежде не скопилось, значит, она принадлежала мистеру Мукри. Костюм он, видимо, носил только на службу или по особым случаям. Другой костюм был на нем в момент смерти. Он так был залит кровью, что цвета первин не запомнила. Зато сейчас она вспомнила другое. Слова Сакины, когда первин в первый раз спросила у вдов, как они действовали, когда узнали, что за перегородкой Джали лежит истекающий кровью мужчина. То, что на мужчине европейский костюм, еще не значит, что это наш управляющий. Первин уже давно перестала верить, что труп обнаружила Амина. Девочка ведь ничего об этом не сказала, когда первин стала ее расспрашивать. Сакина же сказала, что не смотрела, при этом она откуда-то знала, во что мужчина одет. Проницательный юрист заметил бы эту нестыковку, едва услышав слова Сакины, но Первин тогда еще не справилась с собственным потрясением, и на нее давила возложенная на нее полицейскими обязанность собрать со всех сведения. Смысл сказанного дошел до нее только сейчас когда она увидела в Альмире второй костюм. Первин напомнила себе о непосредственной задаче. Осмотрев содержимое Альмиры, она в поисках ключа заглянула под нее. Пусто. Она сообразила, что уже прошло целых 10 минут. Нужно искать проворнее. В ящике одной из прикроватных тумбочек лежал спичечный коробок. В другом — женская щетка для волос, две шпильки, небольшой флакончик с атаром. Даже не открывая, Первин почувствовал запах сандалового масла, аромата, который используют супружеские пары. Первин покрутила шпильки в руках, увидела длинный блестящий черный волос. Из трех жонд самые красивые волосы были у Сакины. Скорее всего, волос принадлежит ей. А вот шпилька натолкнула Первин на еще одну мысль. Она подошла к запертой двери, просунула шпильку в замочную скважину, покрутила. И вот раздался щелчок. Дверь раскрылась, скрипнув на пересохших петлях. За ней открылся узкий, пыльный, высланный мрамором проход. На полу коридора осталось множество следов, а сам он был шириной чуть больше полуметра. От приступа клаустрофобии первин спасло лишь то, что под потолком тянулся целый ряд световых фонарей. Окна были закрыты, в проходе стояла страшная духота. А еще здесь витал смутный запах, который перенес первин в ту страшную комнату в доме Садавала. Первин прошла по коридору до конца, слева появилась дверь. Первин знала, что она ведет в комнату Сакины. Однако следы, оставшиеся в пыли, здесь не обрывались, они уводили за поворот. Значит, еще кто-то из жён причастен к убийству. Первин оказалась во второй части изогнутого буквой «Г» коридора Зинаны здесь располагались покои розии и Мумтаз. вот только на двери в стене она больше не смотрела в самом конце прохода на мраморном полу лежал какой-то темный сверток первин бросилась туда в нос ей ударил запах запекшейся крови Горло подкатила тошнота рядом со свертком она резко остановилась от ужаса в черный шифон с бурыми пятнами засохшей крови было завернуто Маленькое тельце. Первин отодвинула шифон и увидела, что внутри лежит скорчившись девочка. Лицо ее скрыто темными волосами. Это была Амина. Первин почувствовала, что глаза застят слезами. Зря она медлилась тем, чтобы сообщить в полицию об исчезновении дочери Розии. При участии полиции она смогла бы провести обыск сразу после того, как стало известно, что Амина пропала. Первин опустила дрожащую руку Амини на лоб. Он был теплым, но, возможно, только из-за жары в проходе. Однако, когда она откинула волосы с лица девочки, ноздри слегка дрогнули, будто при вдохе, губы пересохли и растрескались. Первин проворно просунула руку под шифон, нащупала запястье Амины. Обхватив его, почувствовала биение пульса. Амина жива, но без сознания. Из-за перегрева или под действием наркотиков? Девочку надо было переместить в безопасное место. Три дня обезвоживания — это не шутки. Сестра Сайруса, Азара, которую бросили без помощи, тоже умерла, потому что не пила и не ела. Первин надеялась, что не опоздала. Пытаясь поднять девочку на руки, Первин вдруг вспомнила, что из всех трех вдов черный шифон носила только одна. И тут раздался резкий щелчок открывшейся двери. Объятая ужасом, Первин повернула голову. В проход шагнула Сакина.